Мы бродили под ледяным дождём между Бастильским и Леонским вокзалами. Возле каждой гостиницы, лишь бы туда не входить, я изобретал какую-нибудь отговорку. В марте я объяснял, что ищу привокзальную гостиницу исключительно для приезжающих. На площади возле Леонского вокзала хитрить стало трудно. Марта велела прекратить эту пытку. Пока она ждала снаружи, я вошёл в вестибюль, сам не зная, на что надеюсь. Меня спросили, не угодно ли мне комнату. Было так легко ответить «да». Но это было бы слишком легко, и я, пытаясь оправдаться, как гостиничный воришка, пойманный с поличным, спросил, не здесь ли проживает госпожа Лакомп. Я задавал этот вопрос краснее, В страхе, что мне ответит, да вы смеётесь, молодой человек, она же на улице. Портье справился по спискам. Должно быть, я ошибся адресом. Я вышел, объяснив Марте, что здесь нет мест и что поблизости мы тоже вряд ли их найдём. Я перевёл дух. Я спешил, словно вор, который чуть-чуть не попался. До этого момента моя навязчивая идея избегать гостиниц, по которым я таскал Марту, мешала мне подумать о ней. Теперь я взглянул на неё. Бедняжка. Я еле сдержал свои слёзы, когда она спросила меня, где мы будем искать постель. Я стал умолять её не держать зла на больного и благоразумно вернуться по домам. Она, вже, я к моим родителям. На больного. Благоразумно. Она машинально улыбнулась, слыша эти не ко времени и не к месту сказанные слова. Мой стыд ещё больше драматизировал наше возвращение. Когда после всех этих мучений Марта имела несчастье сказать мне, «Какой ты все-таки был злой!» Я вспылил, решив, что ей не хватает великодушия. Если бы она, наоборот, промолчала, сделала бы вид, что забыла, я бы испугался, что она действительно считает меня больным, душевно больным. Я бы тогда не успокоился до тех пор, пока не заставил бы ее сказать, что она ничего не забыла, и что даже если она меня простит, то всё равно нельзя допустить, чтобы я так пользовался её великодушием, и что однажды, устав от моих выходок, она оставит меня одного, потому что усталость одолеет любовь. Когда я заставлял её говорить с такой энергией, то хоть сам и не верил в эти угрозы, испытывал сладкую боль, ощущение сравнимое по силе с тем, что дают русские горки. Тогда я набрасывался на Марту и целовал гораздо более страстно, чем когда бы то ни было. «Повтори, что ты меня бросишь», — говорил я ей, задыхаясь и стискивая в своих объятиях изо всех сил. Покорная, какой не может быть даже рабыня, но один только медиум, она повторяла, чтобы доставить мне удовольствие слова которых сама ничего не понимала. Эта ночь в поисках гостиниц была переломной, хоть я и мало отдавал себе в этом отчёт после стольких других сумасбродств. Но если и сам я считал, что можно всю жизнь проковылять таким образом, то Марта, забившаяся в уголок вагона, измученная, ошеломлённая, стучащая зубами Марта, поняла всё. Быть может, она даже увидела за время этой гонки длиною в год в машине с безумным водителем, что у нее не может быть иного выхода, кроме смерти.